«В Симферополе пункт назначения. Нас рассадили по грузовикам и каретам скорой помощи, чтобы отвезти в Ялту. Хоинек, намеревавшийся навестить врачей АОК-11, остался в Симферополе. Я, с сожалением распрощался с ним. Колонна двинулась по горной дороге на восток через Алушту, потому что Бахчисарай входил в зону операций по осаде Севастополя». Меня поселили в санатории, расположенном к западу от Ялты у Ливадийского шоссе. За ним высились крутые заснеженные горы. Это был старинный царский дворец, превращенный в курорт для советских рабочих. Он несколько пострадал во время сражений, но его на скорую руку отремонтировали и перекрасили. Я получил симпатичную небольшую комнатку с ванной и балконом на втором этаже, Мебель, правда, оставляла желать лучшего, зато у моих ног за кипарисами расстилалось черное море. Гладкое, спокойное, серое. Я любовался им без конца. Было еще довольно холодно, но все-таки намного теплее, чем на Украине. И я выходил курить на балкон или ложился на диван лицом к застекленной двери и проводил долгие спокойные часы за чтением. Недостатков в книгах я не испытывал. Помимо моих собственных, в моем распоряжении оказалась целая библиотека из книг, оставленных пациентами. Разумеется, совершенно разрозненная. Так, наряду с нечитабельным мифом 20 века я обнаружил в ней немецкий перевод Чехова, доставившего мне истинное удовольствие. Никаких лечебных назначений мне не сделали. По приезде меня осмотрел врач, попросил перечислить беспокоившие меня симптомы. «Ничего опасного», — заключил он, ознакомившись с запиской Шперота. «Нервное истощение. Сон, ванны, покой, поменьше алкоголя и поосторожнее с украинками. Все пройдет само собой. Приятного отдыха». В санатории царила беззаботная атмосфера. Игривое настроение больных и выздоравливающих, в основном молодых офицеров нижних чинов из разных войск, подогревалось за ужином крымским вином и отсутствием женщин. По-видимому, это способствовало и на редкость свободному тону в разговорах. То и дело слышались весьма колкие шуточки в адрес высших партийцев и вермахта. Один офицер, демонстрируя медаль «За зимнее сражение на Востоке», насмешливо спросил у меня, «А вас в СС еще не награждали орденом мороженого мяса?» То обстоятельство, что перед ними офицер СД, ничуть не смущало этих молодцов. Само собой, разумеется, очевидно, полагали они, что я такой же вольнодумец, как они сами. Наиболее критично были настроены офицеры группы армий «Центр». Если на Украине бросок второй танковой армии «Гудериана», который в начале августа, напав на русских с тыла, разблокировал Южный фронт, позволив взять Киев и продвинуться до Донца, считали гениальным маневром, то люди из «Центра» его расценивали как блажь прихоть фюрера, ошибку, с точки зрения некоторых преступную. Если бы не это, с горячностью утверждали они, вместо того, чтобы топтаться два месяца вокруг Смоленска, в октябре мы бы уже заняли Москву и закончили войну, солдатам не пришлось бы зимовать в снегу в окопах. Но такие мелочи господ из ОКХ не волнуют. Ведь не генералы же отмораживают ноги. Их правоту подтвердила история. Позже это признает большинство специалистов. Но тогда перспективы выглядели иначе. И подобные высказывания граничили с пораженчеством, даже с предательством. Но сейчас они меня ничуть не задевали. Ведь все мы находились в отпуске. Напротив... Эти молодые и такие живые, красивые, веселые мужчины заставили всколыхнуться чувства и желания, не посещавшие меня уже долгие месяцы. И мне стало казаться, что в реализации моих мечтаний нет ничего невозможного. Дело лишь за тем, чтобы сделать правильный выбор. В столовой я часто оказывался за одним столом, с юным унтерштурмфюрером Вафен-СС Вилли Партенау. Худощавый, с идеальной фигурой, темными, почти черными волосами, он был ранен в грудь под Ростовом. Вечерами, когда другие играли в карты или на бильярде, пели или выпивали в баре, мы разговаривали за столиком у огромного окна гостиной. Уроженец Рейнской области, Партенау, вырос в католической мелкобуржуазной семье. Детство ему выпало тяжелое. Даже до кризиса 1929 года семья жила у черты бедности. Деспотичный отец, коротышко-военный, зацикленный на собственном социальном статусе, тратил и без того скудные средства на поддержание видимости достатка. На столе неделями не было ничего, кроме картошки и капусты, но в школу мальчики ходили в костюмах с крахмальными воротничками и в начищенных ботинках. Партенау воспитывался в суровом религиозном духе. За малейшую провинность отец ставил его на колени на холодный каменный пол, и заставлял читать вслух молитвы. Партенау рано утратил веру, или точнее, быстро заменил ее национал-социализмом. Благодаря Гитлер-Югенду, а затем и СС, он, наконец, вырвался из удушающей среды. Во время кампаний в Греции и Югославии он еще проходил военную подготовку, И очень переживал, что не смог участвовать в них. И очень переживал, что не смог участвовать в них. Когда же он узнал, что зачислен в Адольф Гитлер для вторжения в Россию, его радость не знала границ. Как-то вечером он мне признался, что впервые столкнувшись с радикальными методами, применяемыми вермахтом и СС, в борьбе с партизанами, пришел в ужас, но его убежденность в том, что эти крайние меры применяются лишь в отношении жестокого и абсолютно бесчеловечного противника, не поколебалась. — В СД вы наверняка видите жуткие вещи, — добавил он. Я признал, что это так, но предпочел не вдаваться в подробностей. Вместо того я немного рассказал ему о себе, главным образом о раннем детстве. Я был щедушным ребенком. Нам с сестрой едва исполнился год, когда отец ушел на войну. Молока, да и вообще продуктов не хватало. Я рос худым, бледным, нервным. Обожал играть в лесу рядом с нашим домом. Мы жили в Альзасе, где много настоящих больших лесов. В лесу я наблюдал за насекомыми, шлепал босиком по ручейкам. Один случай глубоко врезался мне в память. Я нашел на лугу брошенного щенка. Вид у него был несчастный, и меня затопила жалость. Я решил забрать его домой. Но стоило мне подойти, чтобы взять песика, тот в испуге отскочил. Я его улещивал, ласково уговаривал пойти со мной, Напрасно. Он не убегал. Держался в нескольких метрах от меня, но приблизиться не давал. Кончилось тем, что я уселся на траву, заливаясь слезами от сострадания к песику, боявшемуся принять мою помощь. Я умолял, пожалуйста, собачка, иди ко мне. И он все-таки послушался. Моя мать ужаснулась. обнаружив отчаянно лающего щенка, привязанного к изгороди в садике, и сумела уговорить меня отдать его в общество защиты животных, где, как я думаю до сих пор, его пристрелили. Едва за мной захлопнулась дверь. Но вполне вероятно, что это произошло уже после войны и окончательного возвращения отца в Киль, куда мы перебрались, когда французы заняли Эльзас. Вернувшийся к нам отец говорил мало, казался мрачным, сердитым. Со своими дипломами он без особых сложностей устроился на хорошую должность в крупной фирме. Дома он часто закрывался в библиотеке, а в его отсутствии я тайком проникал туда и играл с его коллекцией бабочек. Некоторые экземпляры были размером с ладонь, я вынимал их из коробочек, и крутил на длинных булавках, словно бумажные вертушки, пока отец не застал меня врасплох и не наказал. Примерно тогда же я начал воровать у соседей. Несомненно, понял я позднее, чтобы обратить на себя внимание отца. Я крал жестяные пистолетики, карманные фонарики, игрушки и закапывал в тайнике, в укромном уголке сада. Даже сестра ничего не знала, но в конце концов все открылось. Мать считала, что я воровал из чистого удовольствия совершать гадости. Отец обстоятельно разъяснил мне смысл заповедей, после чего задал мне порку. Это случилось уже не в Киле, а на острове Зюльт, где мы отдыхали летом. Мы добирались туда на поезде, мчавшемся по дамбе Гинденбургдам. Во время прилива пути накрывала вода, и казалось, что мы едем прямо по морю. Волны поднимались до самых колес, бились о ступицы. Ночью над кроватью по звездному небу моих снов плыли электрички. С раннего детства я жадно искал любви всех. с кем сводила меня жизнь, и находил ее, по крайней мере, со стороны взрослых, ведь я был мальчиком и красивым, и умным. Но в школе мне пришлось столкнуться с грубыми и агрессивными детьми, многие из них потеряли отцов. Других отцы, вернувшиеся из окопов, озлобленными и полубезумными, били или попросту не замечали. За недостаток домашнего тепла они мстили одноклассникам, подвергая безжалостной травле наиболее слабых. Мне доставалось по первое число. Друзей у меня практически не было. Когда на физкультуре формировали команды, меня брать не хотели. Я не пытался снискать расположение однокашников, но настойчиво домогался их внимания. и на учителей, более справедливых, чем ровесники, я тоже старался произвести впечатление. При моих способностях это удавалось без труда, но меня стали считать любимчиком и издевались еще сильнее. Отцу я, естественно, не пожаловался ни разу. После поражения... и нашего переселения в Киль, он снова уехал, неизвестно куда и зачем. Время от времени он навещал нас, опять исчезал, и лишь в конце 1919 года остался с нами насовсем. В 1921 году отец серьезно заболел и вынужден был оставить работу. Выздоравливал он медленно, атмосфера в доме была гнетущая, напряженная, В начале лета, насколько я помню, пасмурного и холодного, к нам приехал младший брат отца, весельчак, шутник, рассказывавший невероятные истории о войне и путешествиях. Слушая их, я просто стонал от восторга. Моей сестре он понравился меньше. Через несколько дней они с отцом отправились навестить дедушку, которого я видел один или два раза в жизни и почти не помнил. Родители мамы к тому времени, видимо, уже умерли. Их отъезд и сегодня у меня перед глазами. Мать, я и сестра выстроились на пороге. Отец укладывает чемодан в багажник машины, которая увезет его на вокзал. «До свидания, малыши!» — улыбается он. «Не волнуйтесь, я скоро...» вернусь. Больше я его не видел. Мне и моей сестре-близняшке было около восьми лет. Много позже я узнал, что спустя некоторое время мать получила письмо от дяди. После визита к деду они, похоже, поссорились. И мой отец, судя по всему, уехал в Турцию или на Ближний Восток. Никаких подробностей дядя не знал. Сослуживцы отца, которых расспрашивала мать, тоже. Сам я дядиного письма никогда не видел. Обо всем этом я в свое время узнал от матери, но так и не смог ни найти подтверждения ее словам, ни разыскать существовавшего неизвестно где дядю. Впрочем, Партенау я об этом не рассказывал. Рассказываю только вам». Теперь я постоянно наведывался к Партенау. Относительно его сексуальной ориентации я испытывал сомнения. Его восторженное преклонение перед национал-социализмом и СС должно было воздвигнуть передо мной серьезные препятствия, но я чувствовал, что его гетеросексуальность выражена слабее, чем у остальных. В колледже я быстро уяснил, дело не в извращениях, Парни просто довольствовались тем, что имелось в наличии, как, собственно, и в армии, и в тюрьмах. Конечно, с 1937 года, когда меня задержали по делу в Тиргартене, официальная позиция в значительной степени ужесточилась. Особенно пристально следили за СС. Прошлой осенью, как раз когда я приехал в Харьков, Фюрер подписал указ о поддержании нравственности в СС и полиции, предусматривавший смертную казнь для всех членов СС и сотрудников полиции, которые были уличены в непотребном поведении по отношению к мужчине или поддались преступному соблазну. Во избежание недоразумений указ не опубликовали. Но СД о нем проинформировали. По моему мнению, подобная директива была издана исключительно для острастки. В реальности же при умении держать язык за зубами проблемы возникали редко. Главное, не скомпрометировать себя перед личным врагом. Но личных врагов я не имел. Партенал наверняка находился под влиянием экзальтированной риторики «Дас Шварцекор» и прочих печатных изданий СС, но тем не менее интуиция подсказывала мне, что если правильно подвести идеологическую основу, то приложится и остальное. Тут требовались неизощренные уловки, а последовательные действия. Иногда в погожие дни мы после обеда спускались в город, бродили по узеньким улочкам или прогуливались по набережным, обсаженным пальмами. Потом усаживались в каком-нибудь кафе выпить по стаканчику крымского муската, слишком сладкого, на мой вкус, но приятного. На берегу нам встречались главным образом немцы, иногда в компании девиц. Местных мужчин, кроме немногочисленных татар или украинцев с белой повязкой добровольных помощников, мы практически не видели. В январе вермахт согнал все мужское население в пересыльные лагеря, откуда их отправили в генерал-комиссариат в Николаеве. Мера в отношении потенциальных партизан, несомненно, кардинальная, но необходимая. Учитывая количество раненых и выздоравливающих, мы не могли рисковать. До наступления весеннего сезона особых развлечений, кроме театральных представлений или киносеансов, организованных вермахтом, ожидать не стоило. «Тут даже бациллы спят», — писал Чехов о Ялте, — «но мне эта ленивая скука была по душе». Иногда к нам с Партенау присоединялись другие молодые офицеры, и мы устраивались на террасе над морем. Если удавалось, законы, по которым осуществлялись поставки со складов, оставались для меня тайной. Мы заказывали бутылку. Помимо муската здесь имелся красный портвейн, тоже сладкий, но в прохладную погоду весьма уместный. Разговоры, крутившиеся вокруг безутешных женушек, разлученных с мужьями, похоже, не оставляли Партенау равнодушным. Кто-нибудь из офицеров, самый нахальный, под взрывы хохота, начинал приставать к девушкам и на ломаном русском приглашал их в нашу компанию. Они краснели и проходили мимо, другие подсаживались к нам. Партенао в таких случаях бойко включался в беседу из жестов, междометий и отдельных бессмысленных слов. Пора было это пресечь. — Господа, мне бы не хотелось портить общее веселье, — начал я в один из подобных вечеров, — но, замечу, вы рискуете. Я похлопал ладонью по столу.